Глава 11 Помещение в изобиловало разной атрибутикой. В Нижнем Городе некого впечатлять роскошью и богатством. Слепящий свет чужого богатства манит людей не хуже, чем одинокий фонарь мотыльков глубокой ночью. Если хочешь жить в Нижнем Городе, спрячь подальше самое ценное, либо будь готов защищать свое имущество. Гостиница с лаконичным, как ее интерьер названием, «Славянка» выступала ярким примером того, как надо вести дела в Нижнем городе. Здание бетонное, когда-то бывшее обычным многоквартирным домом. Представляет собою сладкий сон каждого спартанца, за это и ценится, имеет хорошую репутацию в целом кольце. Стойка администрации собрана из листового металла, достаточно толстого, чтобы за ней мог спрятаться отсутствующий сейчас работник. Позади, прямо в бетонную стену, вкручены несколько десятков крючков, но лишь на одном из них висит ключ. Моя служба безопасности совсем не ловит мух. Пока я ломаю голову над тем, как спасти этот город, под моим носом собирается целая ОПГ. Качаю головой, криво ухмыляясь. Симбиот почти закончил работу. Все, кто был на первом этаже, находятся под контролем. Громила стоит напротив, сохраняет молчание. Сейчас он предан на все сто процентов и при желании убьет себя и всех своих коллег. По безмолвному приказу великан поднимается на второй этаж. Видимо, сами господа Синицыны не слышали меня. Мы не гордые, мы подождем. Слышу скомканную фразу со второго этажа, которая доносится через открытый лестничный пролет. «Сема, ты че? «Шорох одежды!» «Сема, твою...» Чувствую, как к разветвленной сети подчиненных людей присоединяется еще одно сознание. Сема начал работу. У него лишь один приказ — не трогать главу клана и его наследника. Эти двое мне нужны в трезвом сознании. Снова смотрю на стойку администратора. Повинуясь чутью, захожу за нее, обнаруживая сжавшегося вихрастого черноволосого парнишку лет двадцати. Он не виноват, но сейчас послужит мне. Клякса симбиота впивается в чедушное тельце. Парнишка скрывается на втором этаже, ведомый симбиотом. Алиса мышкой затихла слева от меня. Девчонка не понимает, что я сейчас делаю. Сегодня я снова решил поиграть в преподавателя, роль, которая так плохо подошла в прошлом. Принцесса является ценным ресурсом. Мне почему-то было важно сохранить ее жизнь. С каждым днем связь с симбиотом крепла. Скорость слияния удивляла даже самого Альеса, но вместе с этим я чувствовал, как он обеспокоен. «У нас есть пара минут. Не скажешь, по какой причине тебя терзают вполне человеческие чувства?» Задал я ему вопрос, пока мы ждали Синицыных. «О чем ты?» Альес сделал вид, что не понял. «Хорошо. Тогда я бы хотел поговорить о слиянии, «Несложно понять, что оно крепнет быстрее, чем ты думал. Но еще сильнее этот процесс ускоряет убийство разумных и поглощение их энергии». «Я не понимаю, о чем ты?» Алис усмехнулся. «Вот откуда мне это известно? Но я знаю, это факт». «Хорошо». Снова покладисто ответил я. По лестнице застучали шаги сразу нескольких людей. Господа из Новгорода спускались вниз, позади них шел белобрысый гигант Сема. «Федор Константинович! Какой неожиданный, но приятный сюрприз!» Расплылся в улыбке мужчина, которого я видел впервые в своей жизни. Невысокий высокий и ни не низкий, глаза живые обычный человек. Последнее время понимая все четче и четче, что дворяны и обычных людей не отличает практически ничего, кроме количества денег. А вот вставший за спиной Владислава сын был интереснее. Если вы хоть раз в жизни смотрели в глаза ядовитой змеи, то поймете меня. В Олеге было больше змеиного, чем человеческого. Он смотрел не мигая, равнодушно, гипнотизирующе. Казалось, что через секунду он порвется, как старая шкура в сезон линьки, и обнажит тугое, покрытое чешуйками продолговатое тело. Я тоже рад вас видеть, Владислав. Киваю главе. Игоревич, подсказывает он, но я игнорирую. «Вы обвиняетесь в повторной попытке свергнуть действующую власть. Приговор вынесен, обжалованию не подлежит». «Это твоя радость?» – прищурился мужчина. «Я рад. Честно, что не пришлось за вами бегать по всему городу». Влад не выдержал и раскатисто засмеялся. В Торе ему не стал себя сдерживать и Олег. Смех младшего Синицына... Свистяще пронесся по коридору и загипнотизировала Алису. Она застыла, как кролик перед удавом. «Пожалуй, оставим его», — сам себе сказал Влад, отсмеявшись. «Будет шутом при моем дворе». «Связать, рот закрыть, бросить в кладовку». Владислав отдал приказание и повернулся, чтобы уйти. Его остановила неестественная тишина. Пройдя пару шагов, Синицын остановился и медленно огляделся. Ни один из бойцов не стал выполнять приказы. Я усмехнулся, а Влад напротив подобрался, как готовый к прыжку кот. Занял позицию спиной к стене и встал, быстро выхватив из-за пояса нож. Лезвие оружия светилось, непростой клинок и непростой. Олег пристроился рядом с отцом. «Решили предать меня!» Владислав зло выкрикнул это в пустоту. «Твари! Живьем закопаю! Одумайтесь, на чьей вы стороне!» Ответом ему было молчание. «Они тебя не послушают. У тебя нет того, что им нужно». Я сделал пару шагов в сторону от стойки, вставая по центру коридора. «У меня есть армия! Деньги, власть! Одумайтесь, придурки!» окрысился Владислав. Его фраза снова упала в тишину, вызвав на лице страх. «Ты думаешь, я их подкупил?» Я рассмеялся. Этот дурак смотрел в пустые глаза своих подчиненных и не понимал. «Нет, ты не прав. Я забрал их волю, сознание, душу. Теперь они мои, ты их не выкупишь. Я знаю все, что знает этот сброд. И, пожалуй, мне не нравятся некоторые уроды, которые развлекались с твоим сыном. Избивать девушек, насиловать, убивать...» ай яй ай Убейте себя!» Несколько мужчин шагнули в центр коридора. Нож оказался только у одного из них. Он взял лезвие обратным хватом и одним движением распорол себе горло. Тело мужчины упало на колени, но он спокойно передал нож другому. Процедура повторилась еще несколько раз. Вокруг снова повисла тишина, только у меня за спиной скрутила Алису. Девушка распрощалась с ужином, выходя из-за стойки администрации тяжело опираясь на нее. «А теперь ты умрешь». Все подчиненные Синицыных разом подошли к завизжавшему, как девчонка, Владиславу. Он умрет от сотен ударов ножом, умрет быстро, слишком быстро. Ко мне подошел белобрысый гигант. Его лицо выражало преданность, будто было самим определением. «Что прикажете, мой повелитель?» Видимо, Али балуются «Утром мне нужны все люди из вашей армии внутри города. Переходите под командование моего отца». «Будет сделано». Я протянул Алисе руку. Девушка была бледной и испуганной, но всеми силами старалась сохранять самообладание. «Да, принцессы не часто бывают в центре боевых действий и видят такое». Она приняла мою руку, и мы переместились в поместье. Как долго человек может сохранять молчание, когда шокирован? Наверное, до тех пор, пока не проиграет в голове все варианты и не смирится с текущей действительностью. У Алисы ушло на это почти полчаса, пока она не решилась спросить. «Зачем ты мне это все показал?» Девушка сидела в моем кабинете и грела руки о чашку с чаем, будто та была последним спасением. «Чтобы ты поняла, что со мной надо дружить». «И все?» Ты мог сказать, просто сказать. Зачем? Мы закрыли сразу две задачи, даже три. Пополнили армию, устранили мятежников, показали несогласным, что бывает с предателями. Несогласные в этой цепочке это я? Ты быстро схватываешь. А теперь иди поспи, а потом займись делом. У нас осталось не так много времени. Девушка задумчиво посмотрела на меня и, кивнув, встала из кресла. Я остался один сразу после того, как захлопнулась дверь. Поспать не дал появившийся Альис. Он уже составил план, просто ждал, когда мы будем наедине. «Это интересно. Ты даже не представляешь. Все может оказаться намного легче, чем мы с тобой полагали». «Ты про что? Про то, как вернуть эту пигалицу на место?» «Нет, я о противостоянии с Уори». «Так, подробнее, не тяни кота». Дело в том, что их народ сейчас расколот. Правит всем совет. Они же, как я понимаю, пользуются моей силой. Долго это продолжаться не может, поэтому рано или поздно произойдет бунт. До этого времени Суори нас три раза уничтожит. Мы можем напасть первыми. Осторожно закинул удочку Алис. У нас есть шпион. Мы отправим ее, а затем пойдем следом. Телепортация? Хмыкнул я. «Только вот кто допустит простую служку до совета, причем надо собрать их в одном месте?» «Есть одна идея. Когда начнется нападение, они будут тут. На земле перейдут вместе с Ордой. В этот момент мы их уничтожим. Если они не сделают этого раньше». «Я специально разодорил Алииса, чтобы он говорил. Тут вступает в силу моя природа». «Да, сейчас я всего лишь кусочек от целого. У меня нет прежнего могущества, но есть возможность брать силу практически без ограничений». «Когда я убиваю разумных?» Подозрительно спросил я. «Не только разумных, но ты правильно понял». «Хочешь сказать?» «Да. Мы можем аккумулировать силу с убийства тварей, а затем ударить самим». «Сработает?» «Верь мне!» «Мне нужна информация от посланницы. Что ты увидел?» «Шанс на победу! Твое требование справедливо, сейчас дам тебе образы!» После разговора остался небольшой осадочек, но вариантов не было. Альесу придется поверить, он мой единственный выход. Планируя отдохнуть до утра, отправился в спальню, осторожно ложась между теплыми телами девушек. Уже через секунду меня обвили две пары рук, после чего я погрузился в сон. Поспать не дал противный симбиот. Ранним утром, как только моя голова коснулась подушки, тут же появился он и начал будить. «Что тебе нужно?» Прячась под подушкой, спросил я. «Я просто по тебе соскучился», — ехидно ответил Алис. «А еще хотел бы напомнить, что у нас в плену одна из ссори». Сон сняло будто по щелчку. Выбравшись как можно незаметнее с кровати, пошел приводить себя в порядок. Так бы сразу и сказал. «У тебя появился план?» «Да, но есть две плохие новости». «Говори уже». «Первая такова, мы не сможем контролировать ее в другом мире, только тут. Вторая еще хуже. Если не хочешь развязать войну уже сегодня, с ней придется договариваться». «Жаль, у тебя нет новостей лучше», — скривился я. «Есть и положительные стороны». «Какие?» «Появилась реальная возможность убить верхушку Суори». «А они возьмут и подождут нас. Не будут сопротивляться и вообще останавливать нас. Это все еще максимально сложно. Зависит от твоих навыков переговорщика», — хмыкнул Алис. «Что по поводу магии из их мира? Мы можем как-то ее использовать?» Алис замолчал. Я стал подозревать нехорошее. «Она несовместима с твоей расой. Я думаю над решением проблемы». Как только будет готово решение, сразу скажу. Сейчас глифы действеннее. Но они имеют одну основу, удивился я, заподозрив неладное. Одну да не одну, заворчал Алис. Мне лучше знать. Но можешь попробовать сам, эксперименты это хорошо, но сначала я найду другое тело. В последней фразе к симбиоту вернулся настрой, но я снова стал думать, на чьей стороне Алис. Тенария пришла в себя, как только Алиес вернул ей контроль. «Пить!» — первым делом просипела она. Я даже растерялся, но присутствующий рядом слуга тут же подал стакан воды. Предусмотрительно. Отпустив всех, приступил к беседе, дождавшись, когда взгляд тенарии станет осознанным. «За мной придут!» — начинает девица сугроз. Впрочем, быстро меняет кнут на пряник. «Но ты еще можешь все исправить!» мы договоримся. Твой народ не согласен с правящей династией, что-то в этом роде. Совет, кажется, я прав. Да. Настороженно кивает она. У меня есть вопрос. Если Совета не станет, твоя раса прекратит войну? Тенорея задумалась, а я добавил. И Хаоса тоже не станет. Я заберу его. Не выйдет. Сори, конечно, устали от Совета, но терять магию никто не решится. Уверенно заявила она. «Значит, у нас проблемы», — подытожил я. «Мы достаточно быстро вернулись к началу, к ничему». «Но мы можем договориться». «Можем, но мне показалось, что тебе нечего предложить». «Вам что-то нужно, иначе не стали бы даже говорить». «Я знаю, что со мной было. Я была под контролем. Удивительно, что в структуре дара нет изменений. Видимо, не зря ты заинтересовал низшую». Но, судя по всему, вы опасаетесь того, что моя связь раскроется при переходе, поэтому решили поговорить. Я права или что-то упустила? Сказать, что я был удивлен? Ничего не сказать. Девушка быстро просчитала все варианты, вот почему она тут. Слишком умная, чтобы работать на кого-то в своем мире. Она начала опасную игру. Могу ли я ей доверять? Нет, однозначно нет». «Почти попала в самое яблочко». Моя фраза вызвала на лице Тинареи довольную улыбку. Она в целом стала увереннее, видимо, поняла, что убивать ее прямо сейчас не будут. «Если ты так умна, значит, у тебя есть что предложить». «Да», — незамедлительно ответила она. «Я предлагаю тебе убить всех членов Совета. Когда я стану правительницей, то смогу гарантировать мир и согласие между нашими расами» я мучительно раздумывал о том, как мы можем подстраховаться. «Отпустим тебя сегодня вечером. До этого времени тебе предстоит убедить меня в работоспособности своего плана. Ведь он у тебя есть?» «Да, даже несколько, иначе бы я не пришла». Согласилась Тинарея, жадно втягивая ноздрями воздух. «А сейчас, может, покормишь меня?» «Я чувствую, на кухне готовится что-то мясное». Тяжело встав отдал приказ принести еды стоящему за дверью слуге. Немного подумал и удвоил заказ. Сразу позавтракаю. Уже через пару десятков минут мы сели за быстро накрытый стол прямо в комнате, где содержалась пленница. Вот и первые адекватные переговоры.